Боргард замолчал, ожидая. Ратники возбужденно загомонили. Бран, почувствовав, как у него сбивается дыхание от неожиданной силы, которой дышали слова Боргарда, сжал кулак. И тут нестройные выкрики воинов покрыл густой и гулкий, спокойный голос старого ратника. «Чего ж тут толковать? Ваш враг, господин, это и наш враг!» А уж маги, так те враги всякого честного воина. называя они себя хоть кем. И все тут же стало просто. Граф кивнул с усталой удовлетворенностью, благодарно взглянув на старого воина. «Ваш враг, господин, это и наш враг», — повторил Бран. «Если б я знал раньше, кого пускаю в свой замок». Так просто они не взяли бы нас, своей бесчестной магией». Добрая сталь опередила бы смертоносный огонь этих демонов, если б я знал раньше, кого пускаю в свой замок, – продолжал граф. Так просто они не взяли бы нас, своей бесчестной магией. Добрая сталь опередила бы смертоносный огонь этих демонов. Я нашел бы способ. «Но теперь мы знаем зло в лицо». Поэтому самое главное, что мы должны сейчас сделать, рассказать всем остальным в серых камнях, как пал замок Орлиное гнездо, потому что он был не последним. Понимаете теперь, почему я хочу идти навстречу барону Трагану через перевал, а не дожидаться его здесь, у круглого озера? Ратники, кажется, еще не вполне выяснили себе план графа, возбужденный смолк. «Потому что мы не станем возвращаться в Орлиное гнездо». Чуть промедлив, словно и на самом деле ожидал ответа, проговорил рыцарь короля граф Боргард. «Потому что соединимся с бароном и пойдем в полночную звезду. Оттуда разошлем гонцов во все уголки серых камней, иначе враг перебьет нас по одному. Чтобы противостоять злу, нужна большая сила». Все рыцари серых камней восстанут против подлого захватчика королевского престола. Чужаки уберутся с наших земель. Боргард вытащил меч и, заставляя свою руку не дрожать, поднял клинок к небу. Десять мечей с лязгом взметнулись вверх. Десять глоток проревели славу своему господину. Боргард помолчал немного, отдыхая, и ожидая, пока данная им информация крепче уляжется в головах его ратников. Дело было сделано. Воины знают то, что должны знать. Они бы, конечно, и без того пошли за своим господином куда угодно, но граф знал, когда воин понимает, за что ему предстоит сразиться и умереть, воля его и силы его возрастают десятикратно. «Мы готовы идти за тобой, господин», — сказал Бран капитан гарнизона, и ратники поддержали его громкими одобрительными выкриками. Готовы идти, так идемте», – проговорил граф и бросил меч в ножны. Он знал, что самое лучшее для него сейчас – снова улечься на носилке. Но позволить себе этого он не мог. По крайней мере, хотя бы час он должен идти во главе своего воинства. Отряд двинулся в путь немедленно. Граф Боргород шел, опираясь на плечо Брана, и тот, новым своим зрением, открывшимся под влиянием внезапно проснувшейся сыновней любви, видел то, чего не видели другие ратники. Он видел нежелезного предводителя, способного не обращать внимания на тяжелую рану. Он видел измученного, страдающего человека, поддерживаемого лишь силой собственного духа. Его воодушевляющее соратников поведение – только игра, за которую придется платить немалую цену. И опять бастарду, до да дрожи в мышцах, захотелось взять отца за руку. «Послушай, капитан», – вдруг обратился к Брану граф шепотом, так, чтобы его не слышали остальные. «Если вдруг мы нарвемся на диких огров на перевале, я приказываю тебе оставить отряд». И не вступая в бой двигаться дальше, навстречу барону Драгану. Ты самый сильный из всех. Пусть мы погибнем на Траган, а следом за ним и все серые камни должны знать то, что знаем мы. Возможно, участь всех феодалов серых камней зависит от тебя одного. Ты понял меня, капитан? Я сделаю так, господин, ответил Бран. Капитан гарнизона замка, Орлиное гнездо. Слепой перевал безмолвствовал, погруженный в слоистую пелену вечного серого тумана. Здесь ничего не было видно на расстоянии в 3-4 шага. Солнечные лучи пробивались сквозь неподвижные туманные слои, как сквозь неглубокую воду. Отряд шагал вперед почти бесшумно. Здешний туман небывало глушил звуки. Прошло более часа с того момента, как ратники покинули круглое гнездо, а граф Боргород только сейчас позволил снова уложить себя на носилки. Бран шел рядом с носилками, предчувствие опасности не отпускало его. Вокруг ничего не видно и ничего не слышно. Идешь, и вдруг впереди выплывает из серых волн скальный уступ, словно корма гигантского корабля или дорога обрывается разинутой пастью черного провала. Никто из людей не знал верного пути через перевал. Чтобы не заблудиться, люди ориентировались здесь только по солнечному свету, и то всякий раз была вероятность забрести в каменный тупик. Граф Боргард мерно покачивался на носилках. Глаза его были закрыты. То ли он впал в болезненную дрему, то ли предавался раздумьям, не понять. Но самому Брану некогда было размышлять. Пока граф отдыхает, бастард отвечает за безопасность ратников. Вот Бран и прислушивался напряженно, не донесется ли до него приглушенный серой пеленой пронзительный свист лазутчика Ордана. Но все было тихо. Но вдруг наполненный туманом воздух зашипел, разрываясь... И громадный камень, рухнув откуда-то сверху, разможжил в красное ошмете голову одного из ратников. Стройная ширенга отряда смешалась и через миг стянулась плотным кольцом вокруг носилок. Двое ратников, имеющих щиты, выхватили их из-за спин и накрыли ими графа. А камни все сыпались и сыпались на них непонятно с какой стороны. Казалось, что отовсюду. Будто серый туман под воздействием жуткого колдовства затвердевал в громадные тяжелые сгустки, обрушивающиеся на людей. «Попались!» — мелькнуло в голове Убрана. «Мечи к бою!» — коротко рыкнул он. «Не терять друг друга из виду!» Круглый камень размером с медвежью голову упал прямо к его ногам, выбив фонтан мелких осколков. Еще один поменьше ударил в плечо, погнув металл доспеха. Бран крутнулся вокруг своей оси, но устоял на ногах. Бран не мог видеть нападавших. Из-за густого тумана он не мог даже примерно определить, сколько их. И где они находятся, откуда швыряют камни. Ратники ждали его приказания, пытаясь увернуться от камней и защитить господина. Нужно было что-то решать. Решать как можно скорее, не просто быстро, молниеносно. «Не рассыпаться!» выкрикнул Бран. Бран закрутился на месте, пытаясь понять, откуда летят смертоносные булыжники. Трижды он кидался в стороны, чудом уходя от увесистых снарядов. Огромитали камни явно прицельно. Между тем, как люди никак не могли даже разглядеть врага. Рядом с Браном свалился ратник. Здоровенный булыжник угодил воину аккурат под нижнюю кромку на спинные пластины. «Капитан!» Загремел рядом с Браном зычный голос Боргарда. Разум Бастарда воспринял сигнал. Память послушно всколыхнула приказ графа. В случае нападения Ограф отделиться от отряда и продолжить путь навстречу барону Трагану. Но сознание Брана продолжало искать пути возможного отступления для отряда. Воинский опыт говорил Бастарду «Еще минута-другая», и отряд понесет ужасные потери. Камни летят не горизонтально, неслись в голове бастарда молниеносные мысли. Они обрушиваются сверху. Значит, по обе стороны от дороги, которой шли ратники возвышения, где и находился враг. Туда ходу нет. Хуже, если проход закрыт и впереди. Отряд зашел в каменный тупик, и Огром теперь осталось только захлопнуть ловушку и перебить людей, как крыс. Но почему же Алдан, который должен был разведывать дорогу, не предупредил воинов? Почему не было слышно предупреждающего свиста? Неужели копытному лазутчику Огры сумели подобраться так, что он не заметил их вовремя? Назад! скомандовал Бран, сам кидаясь в обход отряда в направлении противоположном движению. Отходим назад, держать строй! Отступление, как решил Бран, наиболее подходящий выход из положения. Что впереди, неизвестно. Справа и слева невидимый враг, а оставаться на месте и держать оборону невозможно.